Очнулся я всего час назад, лежа в постели. Снаружи светало. Я находился в больничной палате. Бетонный, крашенный водоэмульсионной краской потолок, лампочка, проводов нет, простенький кондовый плафон, бормочущее радио. Очевидная основа в Союзе, но уже не во время Великой Отечественной войны. Что я могу сказать? Алеап, снова перерождение. Я не знаю, это намек, что ли? Мол, живи в Союзе, иначе бульк. Моя красавица яхта, которая 20 лет служила мне верой и правдой, и вдруг такое. Я погиб в ее отсеках, когда она шла ко дну. И виноват не шторм. Я почувствовал удар, столкновение с кем-то. Посередине Атлантики с кем-то столкнуться — это как? С кем без понятия. Была ночь, я спал. Яхта шла на автопилоте на среднем ходу со всеми сигнальными ходовыми огнями, светилась, как ёлочная игрушка. Так какого черта? Пробоина была такой, что моя яхта — Кстати, своего названия у нее никогда не было, а надписи на корме я часто менял. Камнем пошла ко дну. После того моего посещения Союза, когда я узнавал о семье Красницких и Терентия Левашова, больше я туда никогда не возвращался. Как-то желание пропало. 18 лет я просто колесил по разным странам, лишь в Англии задержавшись более чем на два года. Однако не пребывал в праздности. Находил мастеров по разным специальностям, оплачивал обучение и учился, по работал, языки осваивал. Все это мне действительно было очень интересно. Кроме того, я не прекращал свои исследования и работу с хранилищем. Даже не представляете, как я потом корил себя за это. В общем, хоть и работал я с осторожностью, но устанавливая новую структуру, которая должна была помочь при новом перерождении сохранить все добытое, я что-то сделал не так, даже не подозреваю, что, и мое хранилище схлопнулось. Ну вот взяло и схлопнулось, и доступ к нему я так и не смог получить. Попытка открыть новое увенчалась успехом. Пять тонн. Пустое. Ох, как я выл. У меня осталось только то, что было при мне вне хранилища, а именно яхта, на борту которой я и проводил эту работу. Это произошло за три года до моей такой вот бесславной гибели. И теперь, когда я переродился, вся надежда у меня была именно на повторную инициацию и открытие хранилища, причем не нового, а того прежнего с двумя тысячами тонн объема, да не пустого. Хотя надежда была слабая. «Если бы я тогда на психе не открыл новое хранилище, то, возможно, при перерождении при мне осталось бы прежнее на 2000 тонн, а так я все сбил. Но надежда жила. Проверим». «Ох, надеюсь, схема, схлопнувшая хранилище, сработала, и я все верну. Вроде и заново набрать можно, восстановить запасы, но, черт, это же все мое родное. Как говорил товарищ Шпак, это же все, все же, что нажито непосильным трудом, все погибло. Ох, как я выл, когда осознал это». И главное, кроме себя, винить было некого. Ладно уж, хватит себя терзать. Пропало и пропало, новое наберу. Благо знаю, где искать уже не потребуется. Если прежнее хранилище не откроется, выйти уже не буду. Но черт возьми, чтобы я еще раз такие эксперименты проводил. А теперь пора выяснить, куда я попал, и побыстрее добраться до воды. Я уже проверил. Попал снова в мальца, скорее всего, семилетнего. Руками и ногами подвигал. Тело вроде в порядке, но на голове шапка бинтов. Там тупо мыло, видать, гематома. Видимо, эта травма и выбила прежнего владельца из тела, а я заселился в уже пустой сосуд. Самое важное — выяснить время. Судя по обстановке, точно не предвоенное и не время Великой Отечественной войны, а более позднее. Вскоре диктор по радио подкряхтения соседа, прибавившего громкость, сообщил, что московское время 7 утра, 6 февраля, и выдал сводку новостей. Февраль какого года, гад, что сложно год сообщить, Хотя месяц тоже не радовал. Было ясно, что зима за окном. Слышно было, как вьюжило, и холода так нашел. «Да, раз зима, в речку не нарнешь, чтобы инициацию пройти. Да и бочку с водой поди поищи. Интересно, где, в какой местности или городе. Здесь есть бассейн? Или придется полную ванну набирать и там нырять? Вот сиди и думай. Что ж, пора в себя приходить». Уже рассвело, в комнате стало вполне светло, да и свет включили. Откинув шерстяное с бело-синими квадратами одеяло в белом пододеяльнике, я аккуратно сел. «О, парнишка очнулся, которого вчера привезли», — бодро сказал мой сосед, который баловался радио. Я думал, радио его, но нет, просто радиоточка рядом с ним. Ишь ты, что это за больница и палата такая, что здесь радиоточки есть? В палате были четыре койки, две у окна заняты, третья ближе к двери свободно, полосатый матрас на ней скатан, и четвертая моя тоже у двери. Небольшая палата, надо сказать. Сосед мой, которому было лет за 40, пузатый, такой тучный, краснолицый, сидел на своей койке. Видимых повреждений у него я не видел. Напротив него сидел парнишка лет 14 с гипсом на руке по самое плечо. Похоже, локоть повредил. Парнишку сосед послал за медсестрой, а сам поинтересовался у меня. «Ну как ты, малец?» «Непонятно». «Как зовут-то? А то вчера вечером принесли и спросить дня у кого. Санитара не знали». «Не помню». После некоторого раздумья ответил я «А где?» «Что, совсем имени не помнишь? А кто ты и откуда?» «Тоже не помню». Также после небольшой паузы ответил я и повторил «Где?» «Ай-яй-яй, как плохо-то! Да, травма головы — это та еще проблема, и не такое бывает». Вот тупой толстяк на простой вопрос ответить не может. Вспышкой разозлился я, но быстро успокоился. Все равно узнаю». Пришла медсестра, и ей тут же сообщили о моей потере памяти. Она сначала меня уложила, потом опросила, сунула мне градусник и ушла, сказав, что скоро придет врач. Минут через пять действительно вошел врач, молодой и сонный, похоже, с ночного дежурства. Остальные-то на работу еще только подтягивались. Первым делом он забрал у меня градусник и глянул на него, после чего осмотрел меня, опросил, и вышел, сказав, что чуть позже меня осмотрят еще раз. Единственным плюсом его прихода для меня стало то, что я наконец узнал, что сейчас 1961 год. но ну, в принципе, обстановка соответствует. То, что я опять попал в семилетнего, было видно по рукам, ногам и телу, не ошибёшься. И что у меня за имя, я тоже догадывался. а Врач подтвердил мои догадки, назвав меня Терентием. Видимо, в больничном листе посмотрел. Вот такой круговорот. Вот где я нахожусь, в каком городе, в чего ребенка попал, это все неизвестно. Настораживало отсутствие матери. Любая мать, если ребенок пострадал, будет караулить у кровати, спать на стуле, но не покинет его. Какие-то нехорошие симптомы. Не в сироту ли я попал? Не детдомовский ли у нас Терентий? Впрочем, если сирота, то для меня даже хорошо. Ведь если есть семья, то ребенок там бесправное существо, несмотря на все его взбрыкни. Все за него решают родители. А вот в детдоме есть варианты. Там часть времени дети предоставлены сами себе, и взрослеют они куда быстрее. Тут принесли завтрак, только мне одному. Оба соседа ушли завтракать в столовую. Санитарка настояла на том, чтобы покормить меня с ложечки, хотя я сказал, что и сам могу, мол, ей так велели. Ну а через час после завтрака мной занялись сразу несколько врачей, и уже к обеду я узнал, в кого попал. Пришла женщина, строгая такая, лет сорока, с пучком волос на голове. Видно было, что она любит порядок и дисциплину. Вместе с врачом они в процедурной пообщались со мной, Женщина сообщала факты моей новой биографии в надежде, что я что-то вспомню, а врач Леонид Семенович, который был моим лечащим врачом, внимательно отслеживал. Женщина выложила все, что мне необходимо было знать, и понятно, что я ничего не вспомнил, откуда мне было вспоминать. Однако рассказ заставил меня задуматься, и сейчас, лежа на койке в палате, я размышлял. Хотел в «Союзе» пожить, в московском детдоме устроиться. Получи и распишись. В прежней жизни до этого не дошло, в «Союз» я так и не вернулся. А сейчас мне подкинули исполнение этого несбывшегося в прошлом желания. Теперь я Терентий Мальцев. Фамилию дали в честь какого-то там известного полевода. Подкидыш в младенчестве. На бумажке, что была с ребенком, стояло только имя, написанное красивым округлым женским почерком. Рос в доме Москвы. Семь лет. Родился, предположительно, в апреле 1953 -го. В этом месяце его и подкинули. Значит, в апреле мне будет 8. «Вчера Терентия нашли у гаражей на территории детдома. Он лежал в грязи с пробитой головой. Рядом валялся обломок кирпича. Понятно, что кто-то из своих ударил, но кому нужны проблемы? Все списали на то, что сам упал и ударился. Мне этого, понятно, не сказали, я и так понял. Была в рассказе женщины еще какая-то мелочевка о дружках и знакомых Терентия из его возрастной группы. Вот вроде и все. Не вспомнил. Да, в этом году у меня начнется первый школьный год». Убиться веником опять. Поэтому Терентий со своей группой посещал подготовительный класс, где учился рисовать черточки и изучал азбуку. Терентий в этом от сверстников ничем не отличался. Писать и читать не умел, учился как все. В общем, обычный малыш. Знаете, наверное, в этой жизни я не стану выделяться быстрым окончанием школы. Пусть жизнь идет так, как идет. И еще. Я, конечно, море и яхты очень люблю. Они, можно сказать, составляют смысл моей жизни. Но не могу я без них. Но хватит, это уже беспредел, четвертый раз подряд. Максимум теперь, что я себе позволю, жить на берегу и любоваться морем. Но больше никаких лодок, яхт и тому подобного. Эту жизнь я проживу на суше и только на суше. Вот так и ужин пролетел, а там и ночь наступила. Меня осмотрели и сменили повязки на пластырь. Я был очень коротко стрижен, но волосы вокруг раны все равно выбрели, благо она была небольшой. Меня сводили на рентген, сам шел. Трусы, майку и брюки мне выдали, а тапки принесла женщина-воспитатель из детдома, Рядна Ивановна. Подслушав врача, которому ближе к вечеру принесли снимок, я узнал, что у меня в черепе обнаружили трещину, так что в больнице придется задержаться. Меня мучили головные боли, но еще и такие чуть пульсирующие, поэтому я желал побыстрее пройти инициацию и залечить рану, ну и проверить, что за хранилище мне досталось. Поэтому, когда соседи уснули, я подкрался к двери палаты, И, чуть приоткрыв, ее, выглянул. В коридоре за столом сидела дежурная медсестра и что-то читала. Поэтому пришлось вернуться к койке. Покидать палату мне запретили. Утка стояла под койкой. Кстати, уже появилось желание ей воспользоваться. За ужином я выпил два стакана компота. Еще трижды за ближайший час я проверял. Сидит. Пришлось стоять у двери, караулить. Наконец, медсестру позвали в одну из палат, и я, воспользовавшись этим, выскользнул из палаты и рванул в сторону процедурной. Там, рядом с туалетом, была комната с ванной для каких-то процедур или чтобы мыть больных, часто неходячих. О комнате я узнал от Пузана. Он находился здесь уже месяц, восстанавливался после операции. Эту комнату посещал уже дважды и жаловался, что теплой воды нет, а мыться холодной — то еще удовольствие. Дверь, как и ожидалось, была закрыта, но для этого у меня был ключ, который я взял со стола дежурной медсестры. Открыв дверь, я вернул ключ на место и скрылся за дверью комнаты. Утром, чихнув, я подумал, что, похоже, все же простудился. Семь раз я нырял в холодную воду, и все пшиком закончилось. Инициация так и не прошла. Чую, и не пройдет. Видимо, наказали меня так за эксперименты с хранилищем. Ну или я сам себя так наказал. На самом деле, это не вызвало у меня сильного беспокойства. Не сработало сейчас, сработает при следующем перерождении. А в том, что оно будет, я почему-то был уверен. Что я потерял? О, многое. Долго описывать. Даже долгожительство имелось, три века мог прожить. Правда, при том, что я уже несколько раз пожил в мире Земли, ни одна моя жизнь дольше 30 лет не продлилась. Так что это тот еще бонус, что есть, что нет. Конечно, жаль лишиться телекинеза, псилечения, лечения взора, ковки, иллюзий. Кстати, иллюзии я активно использовал. А вы думаете, никто не обратит внимания на мальчика, который один ходит по палубе яхты, а взрослых не видать? Так что я создавал иллюзии матросов и хозяев яхты, которые частенько прогуливались по палубе, Охранилище это ж такой бонус. Я, конечно, буду время от времени предпринимать попытки инициации, мало ли проскочат, но и пожить вот так без псионики я, пожалуй, тоже не прочь. Это будет интересный опыт. Хотя сейчас у меня такое чувство, словно я лишился одной руки, стал инвалидом. Привык за столько лет к такому чуду, как магия и псионика. Ну что ж, сам виноват, и уже спокойно это воспринимаю, даже с некоторой иронией. Посудите сами. Эти две жизни, прожитые мной в телах двух терентьев, это же какой опыт жизни в Союзе я получил. Я столько освоил и столько узнал, что бедствовать не буду. Помню местонахождение кладов и схронов, хотя, конечно, без псионики многое скоро позабудется, но и того, что помню, хватит не только мне, но и правнукам. А какие умения и специальности освоил? Ммм, сказка. Да нигде не пропаду. По сути, предыдущие две жизни дали мне огромный опыт социализации, который я смогу использовать в этой жизни. Конечно, многие знания оказываются за бортом. Сколько языков знаю, а применить не смогу. Сколько знаний и специальностей освоил, в которых нет необходимости в союзе. Например, профессию сборщика кокосов или ныряльщика за жемчугом. А мне интересно было попробовать. Но многое из того, что знаю и умею, я могу применить и тут, а это ого-го, какой бонус. Например, я учился в Англии у сапожника, который обшивал элиту, и теперь из подручных материалов я могу сшить отличную обувь. Правда, когда силы в руках будут этими слабыми детскими ручонками, я не справлюсь. Повзрослее буду, тогда да. И я буду пытаться раз за разом пробуждать свой источник. Зимой, понятно, меньше, а летом хотя бы раз в неделю. В положительных результатах сомневаюсь. Пусть я пока только один раз попробовал, но почему-то крепла уверенность в том, что эта жизнь у меня пройдет под девизом «без псионики». Не знаю, как эта жизнь повернется, но даже если придется за границу уходить, я и там не пропаду. Я ведь и там занимался поиском сокровищ, тайников и схронов. Любил я это дело. Выходит, две мои прежние жизни — это подготовка к жизни этой. Люблю везде логику искать, характер такой. Мне живется спокойнее, когда все по полочкам разложено, в том числе и в мыслях. Проблемой может стать знание иностранных языков. Я так к ним привык, что если ко мне обратятся на одном из них, я машинально, на автомате отвечу. Поэтому знание языков придется легализовать — Травма головы как раз в тему. Спешу на последствия стану полиглотом, буду осваивать языки один за другим. Уф, нашел решение проблемы. Вот и об остальных подумаем позже. Главное, не спалиться на чем-нибудь, а то, учитывая мое везение... Черт, слабость пошла. Ладно, лечащий врач уже пришел, идем сдаваться. Ему теперь не только травму головы лечить, но и простуду. Эх, надо было раза три 4 нырнуть, в этом случае это была бы обычная закалка, а я переборщил, и вот результат. В больнице я провел почти два месяца. Меня немного передержали из-за двух простуд. Ну да, я еще трижды посещал ванную, меня так и не поймали за этим делом. Ну а что, если есть возможность ходить ночами, то почему бы и нет? По три раза нырял, пытаясь провести инициацию, и никакого результата. Ладно, нет и нет. Я давно смирился, больше из любопытства проверяю, сработает или нет. На четвертый день, с того момента, как я очнулся, к нам в палату заселили новичка, неходячего, после автоаварии. «Его зажало в металле, грудная клетка помята, и обе ноги сломаны в гипсе. Мы ведь в хирургическом отделении лежали». «Новенький оказался испанским коммунистом, как по заказу, так что эти два месяца я активно учил испанский язык, и когда за мной пришел воспитатель, я уже вполне уверенно говорил». Как сказал сеньор Педро, или дядя Петр, акцент был, но слабый. Между прочим, он оказался родственником Долорес и Баррури, сын которой, погибший в Великую Отечественную войну в Сталинграде, воевал на нашей стороне, будучи командиром пулеметной роты. Стыдно признаться, но я не знал, кто это. Соседу было скучно, вот мы с ним и разговаривали. Заодно я изучил историю этого мира. Война закончилась 9 мая. Сталин умер в 53-м, как и должно быть, а не в 62-м, как в прежнем мире. Правит Хрущев, который в прошлом мире где-то на Колыме сгинул. Через месяц, когда я уже начал лопотать на испанском, он стал учить меня письменной речи. У него была пара книг, одна из них про Дон Кихота на испанском, по ней он меня и учил. Вторая книга была на русском, и по ней он научил меня читать и писать. К концу лечения я прочитал обе книжки и уже не по слогам, уверенно. Другие соседи, которые уже не раз поменялись, тоже решили поучаствовать. Один татарин пытался научить меня своему языку, Но ну, знаете, испанский я уже знал, имитировать его быстрое освоение мне было несложно, а татарский мне не знаком, как его учить. Разница будет заметна. Испанский слету изучил, а татарский кое-как, поэтому я дал понять, что татарский язык мне не интересен. Впрочем, сотню слов я легко запомнил и вскоре уже мог поддерживать разговор с соседом-татарином. А врачам сказал, что такая светлость в голове, думается, легко запоминается. Они заинтересовались, консилиум собрали, на латыни заговорили. Видимо, как я и хотел, на травму грешили. Велели не перенапрягаться. Из больницы меня забирала та же воспитательница с интересным и красивым именем Ариадна. Кроме нее, я пока видел только заведующего детдомом, мужчину, который однажды приходил меня проведать, и все. Меня собрали. Штанишки синие, рубашка желтая, сандалии в цвет рубашки. Думаю, просто совпало. Было 22 июня, на улице жарко. Мы пешком направились к детдому. Я думал рядом, а шли почти 40 минут, три квартала пересекли. Шли, не сказать, чтобы медленно, но и не торопились. Я вполне поспевал за воспитательницей, не забывая крутить головой по сторонам. Бульвары, цветущие сады парков. Интересно, где снимали фильм про Шурика из новеллы «Напарник»? Ту, где драка в автобусе, и к нему все бегут. Снимали же вроде в Москве. Нам эта улица, к сожалению, не повстречалась, я бы ее опознал. Вообще, историю я, как мог, изучил в основном путем вопросов и ответов. Вроде без изменений. Гайдай фильмы снимает, Гагарин скоро полетит, он еще замена денег на новые идет, все привычно. По улицам катаются трамваи, автобусы, грузовики. На многие из них я смотрел с ностальгией. У меня такие были. Встречались и легковые авто, в основном служебные, хотя в Москве автовладельцев больше в сравнении с другими городами. На втором месте горький, еще бы, и там, и тут автозаводы. Люди одеты как-то серо и шаблонно, и мне, долго прожившему за границей, это сразу бросалось в глаза. После двух месяцев, когда я видел только стены палаты и процедурной, витулочек города вызывал у меня, если не эйфорию, то близко, но вот мы и на месте. Через калитку прошли на территорию, где в глубине засадом виднелись выкрашенные в белый цвет здания, не как бывшее дворянское гнездо, а похоже. Несмотря на попытки новых хозяев переделать здание, было видно, какими красивыми они были раньше. А какие окна? О, -о, о Вот детей было мало, в основном мальцы и старшие, будущие выпускники. Остальные, видимо, разъехались по пионерским лагерям или куда они там еще ездят. Меня ввели в спальню моей группы. Там было пусто, матрасы на кроватях скатаны. Пока мы шли по городу, воспитательница, ведущая меня за руку, сообщила, что дети находятся в летнем лагере. Это не пионерские, но вроде того. Лагерь числился за колхозом, и дети помогали колхозникам. Такое вот сотрудничество. Дет дом дает рабочую силу, а колхоз ему за это овощи и фрукты. Рабочая схема. Однако, ладно, старшие, их много, где можно использовать, но таких малышей, как я, на какую работу бросают. Уточнил. Оказалось, малышня как раз больше отдыхает, играет и купается. Работают редко, больше для дисциплины и приучения к труду. Максимум, что делают, сидя на корточках, выщипывают траву на грядках, да специальными маленькими детскими ведрами носят воду для полива. На следующий день Ириадна сводила меня в ближайшую начальную школу. Сначала она сама меня протестировала и, очень удивившись, пробормотала что-то насчет испанских уникумов, умеющих вот так учить. Потом мы оказались в школе. Там две женщины, как я понял, завуч и учитель начальных классов, почти два часа гоняли меня по знаниям предметов. Я отговаривался тем, что всему меня научил сосед по палате, испанец, мол, скучно ему было, показал, как пишу на испанском. В общем, меня определили во второй класс. А ведь я не хотел, оно само. Потом я набрался наглости и сказал, что хотел бы продолжить изучение языков, мол, мне понравилось. Заводж заинтересовалась, она отлично знала английский, был еще учитель французского, причем настоящий француз, коммунист, и учитель немецкого, который, правда, перевелся в другую школу. Немного переговорив между собой, пока я ожидал в коридоре, они решили, что в летний колхозный лагерь я не поеду, а останусь здесь, в городе. Столовая в детдоме все равно работает, малых и старшиков кормят, а по утрам буду ходить в школу пока до обеда, а дальше видно будет. Ох, это благословенное лето. Время до конца августа пролетело как одно мгновение. Вернулась из лагеря моя группа, и я заново знакомился со всеми. Узнал, как Терентий получил травму. Я думал, может, он крысятничал или стучал, что его так жестко наказали, или свидетелем чего-нибудь стал, но нет. Оказалось, несколько обалдуев хотели сбить вора на светке. Вот пара обломков кирпичей и улетела к гаражу, где Терентия нашли. Откуда обломки? Так на территории овощи овощехранилище отстроили, а мусор до конца не убрали. Старшики этим занялись и летом все прибрали. Каждый день, кроме воскресенья, я бегал в школу, до которой было полквартала. Как же хорошо в Союзе. «Никто тебя не сопровождает, в безопасности ребенка уверены». Убедились, что я дорогу запомнил и дальше сам. Кроме того, эти два месяца я занимался еще и зарядкой на спортгородке Деддома, где был небольшой стадион, а то уж очень был хилым и слабым. Заводч поговорила с директором школы, они еще раз меня проверили и решили, вот ведь подставился, что я вполне тяну на третий класс, только немного знания подтянуть надо. Дали месяц на подготовку, и в августе провели экзамены в присутствии трех экзаменаторов — Сдал, куда деваться. Подслушав разговор завуча и директора, я узнал, что одаренных обычно забирают в спецшколы. Их открыли недавно, и сейчас как раз формируют классы. А школа хочет взрастить своего гения. Золотые медалисты у них были, а 4 года назад один из учеников, тоже полиглот, благо в спецшколу с языковым направлением его не забрали, окончил школу на 2 года раньше, и за это школа получила какие-то бонусы. Вот и на меня был подобный расчет. Они хотели попридержать меня, определив в третий класс, а причина такой эйфории заключалась в том, что я за два месяца изучил английский. Заводж занималась со мной индивидуально, давала задания, которые я выполнял в ее кабинете, проверяла, ставила речь, а в конце июля вернулся из отпуска учитель французского и также начал заниматься со мной. В результате, к концу августа я очень хорошо говорил на английском, писал и читал пока плохо, практика нужна, Но Завуч была в восхищении и очень гордилась своими педагогическими способностями. Кроме того, я говорил на французском, хоть и сильно коверкая произношение, понятно, что специально. Француз обещал за учебный год убрать акцент. Похоже, что он и англичанка вступили в соперничество. Учитель французского знал и испанский, хотя и не так хорошо, как я, поэтому мы оба с удовольствием время от времени общались на нем. Имея такие способности, я вполне был способен прославить школу, а потому меня уже готовили к школьным олимпиадам. Да я и не отказывался. Планы директора и завуча мне были, конечно, близки, но они вполне могли остаться в стороне от этого праздника жизни. У директора спецшколы приоритет. Он просто придет к директору детдома и договорится, чтобы меня к ним перевели и что они сделают. И школы все же пришли к заведующему детдомом, которого все по привычке звали директором, и договорились, что я останусь в их школе, кто бы чего ни просил. Мое мнение никого не интересовало, они за свои блага боролись. На том пока и порешили. А что касается спецшколы, я и сам не особо желал туда переходить. И причина была. Там пасутся спецслужбы, берут на заметку перспективные кадры и к выпуску делают такие предложения, от которых невозможно отказаться. Уверен, директор нашей школы, куда входит и начальная, тоже кому надо стучит. Да и завуч. Но я надеялся избежать такого внимания. Никакого желания работать на спецслужбы или вообще на государство я не имел. Никаких секретных отделов, только обычная работа, от киномеханика до простого сапожника или шофёра. Вот это по мне. Учусь я не для государства, а для себя, так что какие бы предложения в будущем мне не делали, откажусь. Понятно, будут уговаривать, но я не материал для вербовки, не восторженный подросток, которого можно зацепить, предлагая какие-либо блага или особые условия. Одно слово — нет. Ладно, хватит об этом. Засветился, сам того не желая, ну да ладно уже. Сегодня 30 августа, суббота. Через два дня начнется учебный год. Я как раз прибежал из школы. Сегодня у меня был диктант на английском от завуча и два урока у француза. Вот уж кто были фанатами преподавания. Обучали меня в свободное от подготовки к началу нового учебного года время. А поскольку я показывал заметные успехи, им было чем гордиться, и появлялось желание продолжать обедов я встал у выхода из центрального здания, ожидая нужного мне парня. Когда я заканчивал обед, он только пришел. Мы обменялись кивками, я успел собраться и даже зубы почистить, и вот теперь ждал его. Этот старшак мне нравился, серьезный такой. Если малые его о чем то просили, не отказывал. Ему было 17, он закончил 10 классов школы, собирался год поработать на заводе, потом пойти в армию, а после армии поступить в университет. Хорошие планы, видно, что к будущему серьезно относятся. Такой, если договоримся, не кинет и молчать будет. Характер, как у меня. Он уже два месяца работал на заводе, однако свободного места в общежитии не было, и заведующий разрешил ему проживать в детдоме. И идти недалеко, 20 минут, и проходная. С удивлением я узнал, что детям-сиротам жилплощадь от государства не выдают. Они идут работать на предприятия, заводы или в колхозы, и уже там получают жилплощадь. Алексей, так звали того парня, пошел на ближайший завод с лесарем. Месяц назад я к нему подошел и предложил отойти пообщаться, и вот какой разговор у нас вышел. «Мне нужно что-то свое: Сарай, кладовка в подвале или что-то, где я смогу хранить свои вещи под замком. В доме все общее, и это бесит. Три раза уже искал зубную щетку и порошок. Все новое пришлось покупать». «А я чем тебе помогу?» «Сам к этому долго привыкал. Это ты тут вырос, другой жизни не знаешь, а я-то десятилетним попал». «Мы поможем друг другу». Изучая кварталы, прогуливаясь по чердакам и подвалам, Интересно, как в царское время строили. Я нашел целый чемодан денег, советских рублей. Старых. Но их еще меняют на но новые, не закончили принимать, я узнавал. Половина чемодана тебе, половина мне. Обменивать будешь ты. С моей доли купишь мне сарай. Хотя, знаешь, на окраине Москвы есть целые кварталы с частными домами. Купи там дом, а один сарай получше выделишь мне. Я им попользуюсь, пока я с дома не уйду. А потом можешь забирать себе. Я отвел его к чемодану, он его забрал... И вот вчера сообщил, что выполнил то, о чем мы договаривались. Вообще, я думал, Алексей мне покажет, что будет покупать или арендовать на долгий срок, но оказалось, он сам все сделал, совета моего не спросил. Так что жду, хочется глянуть на его приобретение. А вот и Алексей. Он был один в простых коричневых брюках, клетчатой рубашке, черных ботинках. Что было, то и носил, хотя вроде зарплату первую уже получил. Он попросил у воспитателя разрешения забрать меня на прогулку, До этого я бегал по городу, не отпрашиваясь на свой страх и риск, и мы, покинув территорию детдома, пешком прошли в соседний квартал. «Это что?» — спросил я, осматривая барак, к которому привел меня Алексей. «Это было длинное здание, в котором со всех четырех сторон в стенах были двери. Сарай-барак. Стоял он в окружении старых двухэтажных кирпичных зданий, общежитий и таких же бараков. Я так понял, что тебе нужно свое убежище и поблизости». «Не думаю, что тебе понравится кататься на трамваях или автобусах далеко на окраины. А тут пару минут бегом, и ты на месте. Я его уже оформил на себя, потом покажу, как платить каждый месяц. Смотри, решала, чтобы долгов не было». Да, здесь я снова получил ту же кличку, причем без всяких моих на то усилий, и снова из-за словечек-паразитов. «Да тут же все снесут скоро», — возмутился я. «Не, в ближайшие пять лет не тронут, это точно, я узнавал. Строительство микрорайона на этом месте запланировано в 66-м, «Наш дед-дом будет стоять на его границе». «Спасибо тебе, ты здорово мне помог». «Я почти на все деньги, которые удалось обменять, две недели бегая по разным сберкассам, купил дом на окраине Москвы. Там через 6 лет новый микрорайон будет. Квартиру получу». «Так вот, дом купил, баня новая, гараж деревянный. Даже мотоцикл с коляской взял. Иш-56. зеленый, годовалый. Я через год в армию ухожу. Ключ тебе отдам. Пользуйся домом и всем, что там есть. Заодно проследишь, чтобы порядок был. На остаток вот еще сарай купил». — Неофициально. Эти сараи ни по каким документам не существуют, снесут, возмещать не будут. Незаконная постройка. Идем глянешь. — А за что платить, если он нигде не числится? — Так свет проведен за электричество. — Понятно. Директору когда скажешь, что съезжаешь? — Сегодня. Завтра в доме прописываться буду. — В Москве хочу закрепиться после армии. Сам знаешь, наши в колхоз уезжают работать, там устраиваются, прописываются. А это 50 километров от Москвы. Я же коренной москвич. Здесь родился, здесь и умру. Я рассчитывал после университета здесь работу получить и таким образом зацепиться в городе. А теперь уже не надо об этом беспокоиться. После армии подумаю, чем заняться. Признаюсь, тебе решало как на духу. Надоело учиться. Может, на завод вернусь, я там работаю у станка, пока стажером. Интересно. Как я тебя понимаю. Вопросов не будет, на какие шиши купил дом и мотоцикл. Хотя да, ты же в последние дни изрядно долгов набрал, у всех подряд занимал. Хитро. Уже возвращаю потихоньку, не люблю долгов. К Новому году последнее отдам. Но по покупке вопросов не должно быть. Да и про мотоцикл пока не знают, я на нем на завод буду ездить. Новоселье для своих, конечно, придется устроить, друзей и приятелей хватает. Но большинство сейчас в колхоз уехали, в городе мало кто остался. Кто сможет, приедет». Вот так, не спеша, мы, разговаривая, обошли барак и дошли до нужного сарая, который был за углом. Алексей отпер ключом на весной замок. М «Да, я даже сейчас такой ногтем открою, надо будет сменить» и открыл одну створку ворот. Ворота были неширокие. Горбатый запорожец въедет, победы уже нет. Насчёт москвича сомневаюсь, может, и заедет, но бока обдерет. А вот для мотоцикла самое то. Алексей закрыл створку и включил свет. Тумблер находился у входа. Цивилизация, блин. Сарай был пустой. все, что там находилось, вынесли. Ненужное отправили на свалку. На стенах вбиты гвозди. Явно что-то висело. Держалка для керосиновой лампы, но самой лампы нет. До счета и стены, подгнившие снизу. Этому бараку лет 30, а скорее всего и больше. Возможно, в прошлом это был купеческий лабаз. Внизу виднелись крысиные норы, там была свежая земля. Покосившись на норы, я взглянул на Алексея, но он разглядывал потолок. Вообще, кроме стены электричества, одна лампочка и одна розетка, у стены, как раз напротив ворот, стоял самодельный стеллаж шириной в полметра, сколоченный из двух досок, который был на ладонь выше моей макушки — Ничего, неизвестно еще, что там Алексей купил, какие у него в доме мыши и крысы. На самом деле, избавиться от крыс будет несложно. Тут для них еды нет, во всяком случае, пока. Если и будет, то держать ее придется в железных бедонах. А вообще, стоит рассыпать по полу древесную залу, и особенно возле нор, можно и внутрь. Верный народный метод, сам так делал. В зале присутствует щелочь, которая разъедает мягкие лапки крыс, в результате чего они будут чувствовать себя здесь, скажем так, некомфортно и станут избегать моего сарая. Есть еще крысоловки и коты-крысоловы, но с залой проще. Ну и норы нужно будет закопать, потом, когда отважу. А мне нравится. Закончив осматриваться, кивнул я. Алексей, видимо, ожидавший другой реакции, удивленно глянул на меня, кивнул и достал из кармана аккуратно свернутую пачку денег. Вот осталось с покупки. Тут 111 рублей. Сарай рублей 300, небось. За 250 сторговались. Но это нормально ещё. «Ладно, деньги оставь и купи для меня то, что я не смогу. Сам видишь, кто продаст мальцу. Запомнишь или запишешь?» «Запомню». «Ага, значит так. Два жестяных бедона литров на 50, Потом ведро, табуретку. Еще бы велосипед, ночью не хватит». «Хватит. Добавлю, если что». «Тогда Орленок или школьник в хорошем состоянии, с ремонтными инструментами, в том числе и чтобы камеру паять. Этого хватит. Как сделаешь, отдашь ключ». «Хорошо. Ну что, идем мою покупку смотреть? Дом мечты». «Ну, идем. Выключив свет и закрыв сарай, мы направились к ближайшей остановке. С двумя пересадками добрались до места. От ближайшей остановки шли минут 15. Надо было на автобусе ехать, тогда получилось бы без пересадок, но попутный трамвай подошел раньше, чем автобус. Вот мы к нему и рванули. Это Алексей так сказал. Дом мне понравился. Обычная изба на три окна, выходивших на полисад улицу. Сбоку пристройкой прилипли сени. Дом был обшитрейкой, покрашенный в синий цвет — а немного облупившиеся наличники окон были белыми. Крыша крыта свежим шифером. Неплохой сарай, выходивший одной стороной на улицу, и действительно новая банька. Есть водопровод и сливная яма на участке. Было небольшой огород сотки четыре. Хм, картошка посажена грядки с овощами. Но Алексей сказал, что урожай снимут и заберут прежние хозяева. Дом продавали без него. Десяток яблоневых и грушевых деревьев, вишня видна, смородина. Внутри дом был разделен на две части. В доме была кухня-столовая с печкой. Дом отапливался дровами. Газ пока не провели, обещают только. Была также передняя, тоже с печкой, которая служила стеной для комнат, и две комнаты в передней, отгороженные дощатыми перегородками. Дом был с мебелью. Заходи и живи. Со двора ворота вели в сарай, где стоял мотоцикл, ведь у него был неплохой, свежий. У Алексея было водительское удостоверение с нужной категорией, и он покатал меня по улочкам. Мне это было все равно, но ему хотелось поделиться со мной радостью, так почему не сделать приятное? Я даже восторженный вид принял. Напоследок Алексей сказал, «Мой дом — твой дом, благодаря тебе его купил, так что, как в армию уйду, будешь три года тут хозяйничать, или четыре, если на флот отправят». После этого Алексей все закрыл, и мы направились обратно. Дождались своего автобуса и действительно вышли на остановки недалеко от деддома. Вот так началась для меня новая жизнь. Постепенно я осваивался. Вообще, выскочек никто не любит, а детдомовские тем более. Они видели хорошее отношение ко мне, директора и учителей. Хорошо, что травля не началась. Мне удалось гасить конфликты в зародыше. Олимпиады пока проводились только на уровне района, а всесоюзных и речи не шло. Да и маловат я был пока для них. Вот дорасту до пятого класса, там видно будет. Что касается учебы, я был чуть лучше других учеников своего класса, которые были на два года старше меня, но именно что чуть. Однако языки я схватывал на лету. За учебный год я полностью освоил французский и английский. К тому же продолжал встречаться с учившим меня испанцем, который не так далеко и жил, да и с учителем французского общался на испанском, чтобы практика разговорная была. Писать на этих языках я тоже научился. Оба учителя были мной довольны. Алексей купил мне все то, что я ему заказал, но вот когда он осенью 62-го ушёл в армию и попал на Северный флот, в дом я попасть не смог, там уже жила его беременная жена». Она тоже с завода из бухгалтерии, домашняя девочка. Нашей дружбы она не понимала и не хотела видеть в своем доме левых пареньков. Я особо и не обиделся. Помог хорошему человеку, который и сам до призыва весь год здорово мне помогал, так что я не в претензии. Год пролетел незаметно. Экзамены я сдал на одни пятерки и перешел в четвертый класс. Никаких двойных экзаменов с перепрыгиванием через учебный год, олимпиады и чего-то подобного у меня не было». «Мне кажется, меня прятали от тех, кто по школам выискивал уникумов, чтобы перетянуть их к себе. Они как раз и посещали Олимпиады, присматривались. Я проучился год, и теперь учителя могут с уверенностью сказать, что меня взрастила и воспитала именно их школа, а не какая-то левая со специальным уклоном. Вообще, мной должны были заинтересоваться лингвисты, раз я проявляю талант в этом направлении. Спецшколы были самые разные — хореографические, спортивные, математические». Ладно, на меня пока не вышли, а сам я школу покидать не желал. Она рядом, в двух шагах от дома, да и уровень знаний учителей достаточно высок. Жаль тратить время на школу. Кстати, в учебниках за 20 лет многое изменилось, я с интересом изучал и сравнивал. На этом меня поймал математик и объявил, что я еще и в математике неплох. Начался следующий учебный год. В дед-доме проводилось довольно много разных мероприятий, Зимой я охотно участвовал в лыжных забегах, да и вообще катался по трассе для души. И не я один был такой фанат в нашем детдоме, хватало. В спортивных состязаниях класса я не участвовал, они на два года старше меня и тупо сильнее и выносливее. Я в этом смысле всегда в хвосте плетусь, лучше умом брать. Хотя тренировки и зарядку я не прекращал, заметил уже, что выносливости больше и устаю не так быстро. Летом я купался в озере у пионерского лагеря, куда попал во вторую смену, А вообще весь год реал пытаясь провести инициацию. Даже зимой находил пустые квартиры, хозяева которых были на работе. Вскрывал замки, наполнял ванну и пробовал. Глухо. Я вскрыл несколько тайников, они были свежие, с деньгами, введенными недавно. И пусть сумма была небольшая, тысяча две, но для детдомовца шикарная. Нашел также несколько схронов с оружием. Не то чтобы я планировал кого-то подстрелить, но иметь подобное оружие в запасе хотелось — Поэтому в сарае были хорошо спрятаны два ТТ, Вальтер, два Нагана и один карабин Мосина. Имелся и запас патронов. На долгий бой не хватит, а на короткую перестрелку вполне. Вообще в сарае на виду ничего особо не было. Тайники я умел делать отлично. Крыс отвадил, нора прикопал, утрамбовал, засыпал землей с золой. Пищу в сарае пока не хранил, да и не требовалось. Держал там разную мелочевку, запасную одежду, в которой летом гонял на речку на велике. Потом переодевался в сухое и в дед-дом. Там проверяли, мокрые трусы или нет, резинки щупали. Наши давно просекли эту фишку и купались голышом. Перед тем, как Алексей отправился служить, он по моей просьбе купил для меня на мои деньги зеленый мотороллер «Вятка», новые 62-го года выпуска. Ну а что, мне уже 9, вполне справлялся с ним. Запас бензина и масла Алексей тоже обеспечил. Привез на своем мотоцикле три канистра бензина и бачок с маслом. Стоит еще упомянуть Левашова — В Москве его нет, уже перевели с повышением в звании, но дивизии и ПВО он командовал здесь. Значит, и сына сгубил с женой. Я так думаю, не проверял. Здесь максимум на полсуток с глаз пропасть можно, а если больше, тревогу поднимут. Сначала своими силами искать будут, а потом властям сообщат. Это не со мной было, с тремя пацанами 13 лет, которые на море поехали. Их поймали в пути, через два дня вернули. В Доме пионеров хватало разных кружков и спортивных секций — Я записался на легкую атлетику и бег на дальние дистанции, а зимой на лыжи. Умение бегать всегда пригодится. Там же записался в радиотехнический кружок, делая вид, что осваиваю все с нуля. Можно было записаться в кружок художественной самодеятельности. Для первой ступени карьерной лестницы певца может пригодиться. А я неплохо пою. Бардовские умения потеряны с псионикой, но выдавать нужные тональности умею. Вон перепел несколько песен в музыкальном кабинете. Одноклассникам понравилось, учительница тоже была довольна, но больше озадачена. В октябре 62-го, когда шел второй учебный год, я на уроке спел «Крылатые качели». Учительница, быстро подстроившись, аккомпанировала мне на пианино, сказал ей, что это моя песня. Неплохо стать знаменитым, однако я не люблю толпу и большое внимание к себе, терпеть этого не могу. Нужно остаться в Москве, может быть, стать известным, хорошо зарабатывать, но так, чтобы мои высокие доходы не вызывали ненужных вопросов. Тогда и спецслужбы отступят. С публичными людьми они работали неохотно, разве что вербовали их в качестве сексотов. Кто могут быть такими тайными богачами? Ну, понятно, литераторы и поэты. Сейчас это направление сильно и хорошо оплачивается. Можно стать композитором, писать песни. Вот это направление меня интересует. Я могу на гора выдать немало, но до совершеннолетия нет смысла лезть в это. Хотя написать и оформить на себя пару песен стоит уже сейчас, так сказать, задел на будущее поэтому и выдал крылатые качели. Пролетел второй учебный год, наступило лето 63-го. Песня моя выстрелила и уже звучала по радио. Записали на меня, оформили как положено. Заведующий нашим детдомом занимался этим, пробивной мужик. Потом с профессиональным музыкальным коллективом доводили исполнение до идеала, опел пел, кстати, я. Голос чистый и звонкий, с идеально подобранными интонациями. Пробирала до печенок. Правда, отчисления шли на детдом, но я не возражал, Уверен был, что так и будет. А 2 февраля я выдал вторую песню, только уже не в школе, а в музыкальном классе детдома. Присутствовали директор и воспитатель, а аккомпанировала мне девочка из старшей группы. Песня была «Вместе весело шагать». Веселая и бодрая понравилась всем. Ее оформили и исполнили под запись по той же схеме. Пел снова я с группой детишек из нашего детдома, а через два дня песня уже звучала по радио. Через три дня мы уезжали в пионерский лагерь, Меня почему-то дважды за лето отправляли в первую и третью смену. И сейчас я торопился к сараю. У моей вятки были проблемы со светом, фара не работала, питание пропало. Вот я и хотел найти причину. Приближаясь к баракам, я обнаружил возле них, если не стал потворение, то близко. Народ глядел куда-то в сторону сараев. Я быстро взлетел на забор. А что, мне уже 10 лет, с половиной года в новом теле. Натренировал ловкость и присмотрелся. Чёрт, фуражки милицейские стоят у ворот открытого сарая. Уф, не моего. Мой как раз за углом будет. Вообще, я тут нечасто бываю. Зимой от силы раз в месяц, а летом пару раз в неделю. Иногда уезжая и приезжая, тарахтел мотором вятки. Местные могли и запомнить. Вчера приехал поздно вечером, фонарь как раз не горел. А ездил я за находками. Вот ведь черт, даже в тайнике не убрал. Большая часть в земле была, хотел почистить. На стеллаже лежали советские ППС-43 в отличном сохране, патроны и переносная немецкая рация. Батареи дохлые, а сама коробка вроде ничего. Я в кружке радистов полтора года занимаюсь, разобрался уже. Контакты почищу, свежее питание и заработает. Как вы уже поняли, я нашел схрон немецкого радиста, а нашел на чердаке старой бани на развалинах хутора, который находился в 10 километрах от окраины города. Рядом были правительственные дачи, среди них и дача генерала Левашова. Я еще тогда этот схрон нашел, и сейчас со скуки этот хутор изучил. Вообще думал, его раньше найдут. А скатался, проверил, и гляди, лежит под ветхими тряпками. Чудом сохранился. Рюкзак погрызен, а так в порядке. Вот только непонятно, что ментам здесь нужно. Быстро взлетев на чердак ближайшего дома, я через слуховое окно стал изучать, что за следствие там ведется. Вещи какие-то достают, досматривают, описывают. О, мотоцикл одиночку выкатили. Понятно, воровской отстойник. Вещи тут прятали. Ну да, самое место. Главное, чтобы по остальным сараям не пошли, взламывая замки. Если старший прикажет, вызовут владельцев, а те сараи, владельцев которых не найдут, взломают, а потом опечатают. Вполне могут, я так думаю. А если найдут прежнего хозяина, он скажет, кто купил. Счет по электричеству я плачу по Лёхиным данным. Он сейчас служит. Я пару раз письма ему писал, как бы под него копать не начали. Ну точно. Начали искать владельцев остальных сараев. Участковый забегал. Он у нас в детдоме бывал пару раз, я его запомнил это его район. Нашли парочку владельцев, которые среди зевак были, и пока досматривали их помещение, я метнулся наружу. В стеклянную бутылку, подобранную тут же, слил бензин из милицейского мотоцикла, просто выдернув шланг из карбюратора. Бензин был мутный, явно смешанный. Вернувшись на чердак, я заткнул горлышко бутылки ветхой тряпицы, найденной там же, дал ей пропитаться Потом поджег спичками, которые я всегда ношу с собой, вещь нужная, и, размахнувшись, скинул так сильно, как только мог. От дома, где я находился, до сараев было метров двадцать, и я был выше. Добросил. Бутылка не разбилась, но горевшая тряпка выпала, и пока бутылка катилась, расплескивая содержимое, от трепицы все и загорелось. Менты и зеваки сначала с недоумением поглядывали, что такое на крыше грохотало. Когда пошел дым, они забеспокоились, а как пламя взметнулось, забегали. Меня не взяли, хотя кто-то и рванул к подъезду. Я ушел через соседний и со стороны наблюдал, как ярко полыхал сарайный барак. Его уже не потушить. Пожарные подъехали, но они больше спасали соседние. О, вот и патроны начали рваться. Менты сразу погнали людей прочь. Конечно, они-то сразу поняли, что шло уничтожение улик. Зато Алексея я спас. Ну, почти спас. Ведь искалеченное оружие найдут в углях, и именно в сарае Алексея. Ну ничего, отбрехаемся». Мало ли, может, от прошлых хозяев осталось. Мотороллер и велик наши, признаюсь, очень их жаль, а остальное чужое. Я больше часа купался в речке, чтобы смыть запах бензина. Нырял с одеждой, потому что на нее тоже попало. Потом вернулся в детдом. Там мне здорово попало от дежурного воспитателя, и мне запретили покидать детдом. Ладно, до отъезда недолго ждать.